Глава 71. Болей, чтобы не болеть. На пути здорового долголетия следует разобраться в законах познания и осуществления знаний. Только осознавая, в чем не обладаешь знаниями, продлеваешь жизнь, улучшая здоровье. Не осознавая, где точно находится незнание, порождаешь болезнь и разрушаешь здоровье. Болезнь не разрушает здорового долголетия тогда, когда способен прочувствовать боль этой болезни осознанно, познавая, какое точно незнание является причиной этой болезни и боли. Поэтому на пути здоровья, более болезнью, не болеешь, а улучшаешь состояние здоровья. Древняя мудрость Желтого Императора Желтый Император сказал «Десять тысяч людей мне, дети. Я воспитываю сто родов, собирая с них подати и налоги. Я печалюсь о том, что они не живут в здравии и страдают от болезней. Я хочу, чтобы они, не принимая ядовитых снадобий и не используя каменных игл, восстанавливали движение в каналах дзин и ло, чтобы с помощью тончайших игл приводили в порядок кровь и дыхание» я хочу чтобы эти знания передались последующим поколениям чтобы эти способы и законы были ясны для этого определим сначала знания об иглох цибо ответил суть применения малых игл легко изложить но трудно постичь г грубое то есть плотное материальное примечание переводчика контролирует телесный облик выше то есть идеальное контролирует дух. Что касается духа, то дух приходит во врата, и если не знаешь, что за болезнь в духе, то откуда можешь знать ее истоки? Если знаешь суть устройства, то не ошибешься ни на мельчайшее расстояние. Если не понимаешь суть этого устройства, то совершишь ошибки. Для того чтобы знать, когда приходит и уходит сила дыхания — Надо знать сроки. Когда используешь иглы, то, видя пустое, наполняешь. Если заполнено, то опорожняешь. Если долгий застой, то убираешь его. Если побеждает сила болезни, то опустошаешь. Высшая тайна девяти игл в понимании времени, восполнении и опорожнении. Способность к сосредоточению. Практическое осмысление Чтобы сохранять здоровье и не допускать изъянов в движении по пути долголетия, важно уметь сосредоточивать ум и сохранять эту сосредоточенность, несмотря на отвлекающие предметы. В древности был один игрок в шашки, который превосходил всех в стране. Однажды он играл с соперником и размышлял о положении дел на доске, В это время кто-то рядом заиграл прекрасную музыку на флейте. Великий игрок заслушался, отвлекся и потерпел поражение в игре. Поражение не явилось следствием недостаточного умения, а произошло лишь потому, что состояние игрока омрачилось, так как прекрасная музыка смутила его. Или вот, был великий мастер вычислений, который умел быстро считать. Однажды он собрался выстрелить в гуся, взял лук, натянул тетиву, И в это время кто-то попросил его умножить три на пять. Он смутился и не нашел ответа. Было нетрудно умножить три на пять, просто ум его был омрачен, так как отвлекся на летящего в небе гуси. Не было изъяна ни в способностях к игре, ни в умении вычислять, а только потому, что внимание отвлеклось, произошли проигрыш в шашках и ошибка в расчетах. В сознании исчезла сосредоточенность, и настроение отвлеклись на внешние предметы. Потому и в сохранении здоровья самым главным является способность сохранять сосредоточение на достижении долголетия, не отвлекаясь на внешние соблазны и заблуждения.